Глава 14 С Шелагином мы договорились, что он привезет к нам домой для разговора князя, никому ничего не говоря. Не уверен я, что Трифилов не подслушивает тех, кого должен защищать, а поэтому все разговоры вне нашего дома опасны. Выходить оттуда открыто, пока я не планировал. О том, что я выжил, никто не должен узнать раньше времени. А может, и вообще не узнать... Я не исключал, что Шелагины не захотят вытаскивать грязное белье на всеобщее обозрение и согласятся с тем, чтобы княжество наследовал хороший парень Коля, реликвию для которого его подправят к общему счастью. И тогда нам с Олегом нужно будет исчезнуть. Именно поэтому я не хотел открывать все козыри Шелагинам. Я не чувствовал в них ни родни, ни поддержки. Проблема в том, что исчезновение лишь отсрочивало решение вопроса. «Меня рано или поздно обнаружат и опять попытаются убить. И скорее рано, потому что доступные мне способы заработка были очень уж демаскирующими, а все наработанные связи останутся тут, в этом княжестве». «А сейчас-то ты как?» — спохватился княжич. «Своим способом доберусь, не переживайте. Только дверь мне откройте, а сами, ну, к примеру, сходите поужинать. И да, сообщите князя о моей пропаже. Мол, мой дядя Олег звонил, переживал». Я дернулся к выходу, собираясь уйти в невидимость. «Стой!» — спохватился Шелагин. «Твой дядя должен мне позвонить, сообщить о твоем исчезновении». «Именно сам позвонить. Подозреваю, что мой телефон прослушивают». Тут я сообразил, что до сих пор не знаю ни его номера телефона, ни Грекова, поскольку они посчитали это излишним. «Бумагу и ручку приготовь», — попросил я Олега. «Есть. Диктуйте номер телефона». «Так запомнишь?» — удивился Шелагин. Олег записывает. «Сейчас перезвонит, сообщит о моей пропаже. Заодно скажите ему, чтобы не выходил никуда из дома до вашего прихода». Шелагин недоверчиво продиктовал. Я продублировал Олегу, потом попросил его позвонить и сообщить княжечу о моем исчезновении и о том, что я оставил запись на случай своей смерти. Олег позвонил тут же. Поскольку Шелагин держал телефон не вплотную к уху, слышал я разговор с обеих сторон. «Александр Павлович, племянник пропал». Стревожно сказал Олег, как пропал. Его дополнительно примировали выходом наизнанку, коротким, в пределах часа. Но прошло куда больше времени, а телефон Ильи не отвечает. Он подозревал, что с ним может что-то случиться, и оставил запись. Ее я могу показать только вам или вашему отцу. Обвинение там серьезное. Сыграл Олег прекрасно. Если кто-то подслушивал, то должен был увериться, Существуют компроматы на преступников. Разберусь. «Разобрались уже с сестрой. Соню убили по приказу княгини. Теперь Илью, а потом и меня приберут». «Пока ничего не прояснится, из дома не выходите. Это приказ». Я сообразил, что этим звонком ставлю дядя под удар и торопливо ему передал. «Олег, не выходи ни под каким предлогом. На звонке отвечаешь только моей, шалагина Сообщение получилось слишком длинное, и голову прострелило резкой болью, как будто спицей проткнули от лба до затылка. Олег наверняка тоже получил свою порцию неприятных ощущений, потому что ответил не сразу и коротко. «Понял». После окончания разговора я сказал. «Все, звоните князю, про запись не забудьте. Поднимайте волну, а я пошел». Защиту от прослушки я снял, а сам ушел в невидимость, в которой прошел через дверь телепортации. Это, конечно, было лишней тратой энергии, но вряд ли будет выглядеть достоверно, если княжич, получивший известие о пропаже единственного сына, спокойно пойдет ужинать. Но трату энергии нужно было снижать. Не то, чтобы у меня ее оставалось мало, но чисто физически последние часы я работал на пределе и нуждался в отдыхе. Поэтому, выйдя из гостиницы, невидимость я заменил иллюзией и взял такси, которое как раз удачно подвезло клиента к комплексу у прокола. Налички доехать до поворота к у меня хватало. На самом повороте я, разумеется, не вышел. Проехал чуть дальше, до придорожного кафе, обмолвившись, что у меня там встреча. Таксист меня высадил и сразу уехал, а я опять ушел в невидимость и побежал. Понимание того, что еще немного и я дома, придало второе дыхание. По дороге размышлял, что издержки моего воспитания, когда от меня неукоснительно требовали только подчиняться, сыграли со мной злую шутку. Я не хотел брать на себя никакие обязательства, предпочитая, чтобы решения принимали другие. Но, увы, сейчас это было роскошью. Решение я должен был принимать сам, причем не только за себя, но и за своих близких. Со времени моего прошлого посещения в защите Живетевых почти ничего не изменилось. Не считать же серьезными изменениями оплавившиеся украшения на воротах. Наверное, император так торопился забрать свою реликвию, что любую задержку на пути воспринимал болезненно. А защитные заклинания остались те же, как и собаки, которые, бегая по участку, старательно огибали зону ворот. Меня они под моим ворохом заклинаний не учуяли, забеспокоились только когда я открыл прокол. Я их долго волновать не стал, прошел наизнанку и закрыл за собой портал. На изнанке уже пришли сумерки, а за ними повышенная активность тварей. До меня никто не успел добраться, потому что транспорт я достал и активировал за считанные секунды. Тут же в него забрался, включил все защитные системы и рванул до родного дома. По дороге рассматривал карту в поисках значков, обозначавших базы, Но на этом уровне таких не было. Домики же, по типу того, что мы обнаружили, наверняка были еще, но даже имеющийся не был отмечен. Не представлял стратегической ценности. У прокола на нашу сторону я тоже не мешкал, потому что темнота наплывала прям таки семимильными шагами. Даже контейнер с транспортом в пространственный карман не убрал, чтобы время не тратить. Так с ним в руках и шагнул в коптильню, где сразу же налетел на нервно расхаживающего взад-вперед Олега. «Илья!» — радостно заорал он и бросился обниматься с такой прытью, что я еле успел закрыть прокол. «Ну, наконец-то! Я уже весь извелся!» «И голова дико болит!» Голова дико болела и у меня, но от нашлепок можно было уже избавляться. Что мы и сделали, но ну, у контейнера со средствами связи, потому что такую мелкую штуку потерять очень легко, а вот найти ее потом практически невозможно. Телефон я выключил, потому что мне начали названивать со странных номеров. «Завтра включу поближе к обеду. Вряд ли Шелагин появится раньше. Он же в Дальграде?» «Там». «Как ты на него наткнулся?» По дороге Олег забрасывал меня вопросами, но я героически молчал, решив совместить рассказ с ужином. Есть хотел изверски, а еще принять душ и завалиться спать. «Да ничего особо интересного не было», — сказал я, когда уже сидел с полной тарелкой на кухне. «Одни убили мой фантом, другие убили тех, кто должен был убить меня», Запись у меня есть на кристалле. Потом я нудно собирал ингредиенты, нашел древнюю базу, но проникнуть не смог. Открывающий механизм нужно было заряжать энергией, а это время. В противостоянии с тварями не ввязывался, действовал очень осторожно. Уже на этой стороне обнаружил рядом Шелагина, решил поставить его в известность о происходящем. Кстати, судя по метке княжича, сейчас он летел в Верейск, так что наша беседа завтра состоится. Но к ней нужно подготовиться — отдохнуть и выспаться. Пересказывать сейчас события дня не было ни сил, ни желания. «Олег, у меня к тебе будет просьба. Я выдам кристалла, с него нужно будет скопировать куски с кадрами обеих групп. Причем во втором случае должно быть непонятно, что запись идет из машины». «Как я это сделаю?» — опешил Олег. «С проигрывателя древних на наш носитель?» «Запусти проигрывание на фоне белой стены и поставь напротив камеру на штативе». «Предложил я». Заодно посмотришь все, что видел я. Может, я что важное упустил. Да, если что, кинжал живеть его у меня. Думаешь, он станет уликой? Засомневался Олег. Думаю, он пойдет в переплавку вместе с остальным изнаночным металлом. На записи о нем зайдет разговор, поэтому я поясняю этот момент сразу. Я зевнул, не в силах больше сдерживаться. Прости, дико устал за сегодня. Нагрузка для меня чрезмерная вышла. Действительно. Проще посмотреть, чем мучить тебя расспросами, — согласился Олег. Иди спать, я все сделаю. Учти, там много рутина. Прокручивай на быстрой перемотке, если ничего не будет происходить. Главное — запись преступлениями обеих групп. Я опять зевнул и понял, что если не пойду к себе прямо сейчас, усну вот тут, за столом, мордой в тарелки. Но до того, как добраться до кровати, я все же добрел до душа, где стянул себе всю амуницию. Надо же, я даже не чувствовал, что на мне столько всего наверчено, настолько оно все оказалось удобным и невесомым. Все же экипировка древних — вещь. С этой мыслью я и бухнулся в сон, который выдался крепким и без единого сновидения. Наверное, все впечатления я получил днем, на но ночь организм ничего не оставил. Если кто-то и пытался проникнуть к нам, а я был уверен, что пытался, то даже строительный туман не прошел, поэтому сигнализация ни разу не сработала. Утром я встал в прекрасном настроении. На столе обнаружил записку от Олега, придавленную флешкой. Просмотрев видео, я убедился, что Олег сделал все как надо. Не было лишнего, зато обе группы получились очень четко. К сожалению, разговоры второй группы слышны не были. Лишь на максимальной громкости пробивались отдельные звуки, сложить из которых нужную фамилию не представлялось возможным. Сделав разминку и позавтраков, я решил разобрать добычу. В первую очередь шкуры камнеплюев, потому что они занимали непозволительно много места. Зелье для их обработки пришлось варить целую бадью. А уж когда я принялся счищать со шкур лишнее, все на свете проклял, потому что все отделялось с таким же трудом, с каким эти шкуры резались. Но на полдороге я не бросил и даже успел закончить с этим грязным делом до того, как встал Олег. Причем все сделал строго по технологиям. Шкуры очистил, тщательно распределил зелье, и еще полил им каждый слой дополнительно, когда укладывал. Для обработки требовалось не меньше суток, а лучше двое-трое. Раньше я точно туда не полезу, не до этого будет. До остального я добраться не успел, потому что Олег появился как раз тогда, когда я размышлял. Заняться слизнем или клювоголовой змеей? «Ну ты устроил, Илья», — восхищенно сказал он. «Я ни один фильм с таким интересом не смотрел, как твои приключения. Жаль, что в бункер попасть не удалось». Там могут быть рабочие артефакты, они нам сейчас не лишние. А может, и сам бункер не лишний. Но вообще хорошо, что нет возможности прямой трансляции. Я бы с ума сошел, если бы не знал, что все уже в прошлом. Ты сильно рисковал. Больше так рисковать не буду. Если Шелагина не поверят, плюну и куда-нибудь смотаемся. У нас налички столько, что очередной дом на аномалии купить сможем. Олег посмурнел, строить жизнь с нуля ему не казалось таким уж привлекательным вариантом потому что придется забыть о профессиональных достижениях. Они нас демаскировали бы очень сильно. И о некоторых моих способах заработка тоже пришлось бы забыть, потому что аналогов ряда зелий в современной алхимии просто не было. «Это на самый крайний случай», — успокоил я дядю. «В интересах Шелагинах нас прикрыть. Это если они успеют. Я так понял, заговорщики могут отправить их в расход при необходимости». «Есть такое». Переживать можно было долго и бессмысленно, поэтому я предложил. «А не опробовать ли нам новый рецепт?» «Опробовать. Легко переключился на новую тему, Олег. Какой?» «Из слизня». Отрезав шмат от куска ноги, я отправился на кухню, где сначала отварил, а потом обжарил со специями мелко нарубленное мясо. Результат пробовали мы с гарниром разных типов, и оба признали, что лучше всего подходит обычное картофельное пюре. Когда Олег уже наслаждался очередной чашкой кофе, позвонил Шелагин и сообщил, что стоит перед нашим домом. Отправился открывать Олег, я старался не светиться, на случай наблюдателей со стороны, а еще прикрыл дядю дополнительными защитными заклинаниями, хотя артефакты он не забыл надеть. Предосторожности не понадобились. На Олега никто не попытался напасть, и он благополучно провел на нашу территорию Шелагина. Одного, только старшего княжича. Мы договаривались, что вы придете с князем, Александр Павлович. Напомнил я. Я его не вижу. Вы новости совсем не читаете? Ответил он вопросом. Отцу не до визитов. Ночью умерла княгиня. По официальной версии, у нее остановилось во сне сердце. По неофициальной, она покончила жизнь самоубийством. Оставила записку, в которой взяла на себя вину за покушение на тебя. Я скептически хмыкнул. Княгиня была не из тех, кого мучают угрызения совести. Моя смерть ее привела бы только в хорошее настроение, но никак не вынудила бы свести счеты с жизнью, а значит, ей помогли. И я даже знаю, кто. Я вас предупреждал, что Живетьев планирует ее убить, напомнил я. Могли бы присмотреть. Женщину, убившую мою мать, мне не жалко. Но она много знала. Хотя бы о том, кто отец ее сына. Признаться, Илья, я сильно сомневаюсь, что рассказанное тобой вчера — правда. Александр Палыч, то, что я вам говорил раньше, свое подтверждение получила? Да, но... Коля... Он рос на моих глазах, и я не могу поверить, что он способен на то, что ты говорил. Потому что вы не слышали его разговор ни с Ариной Ивановной, ни с родным отцом. Я сейчас проживеть его, про родство с которым Николай знает... И Эта компания ждет его совершеннолетия, чтобы убрать вас всех. Не верите не надо. Мы с Олегом уже подумываем над тем, куда уехать. Я даже воскресать не буду. Так и останусь для всех покойникам». «Зачем же так?» Поморщился Шелагин. «Дело в том, что Колин ни разу не давал повода заподозрить себя в чем-то недостойном. Он очень хорошо притворяется. Вам нужны твердые доказательства. У меня есть подходящая алхимия, можно будет допросить всех под запись» и Трифилова, и Жеветьева, и Колю. И тогда вы будете точно знать, что они думают и о вас, и о вашем отце». «Было бы идеально». Он криво улыбнулся. «Признаться, последний месяц для меня все с ног на голову поставил». «Нет, я рад, что у меня есть сын, но выходит, что я виноват и перед тобой, и перед Соней. И главное, этого уже не исправить». «Вообще ничего не исправить». «Можно не дать себя убить и отомстить», — предложил Олег. «Знаете, Александр Павлович, на меня эта информация обрушивалась постепенно, а до некоторых фактов я вообще докопался сам. И тем не менее, для меня все это тоже было шоком. Из моей жизни просто так, в своих шкурных интересах, вычеркнули очень многое, а из Ильи вообще донора сделали для бестоланного Владика. Тфу, ладно. Кофе будете?» «Я сегодня даже не завтракал», — признался Шелагин. «Да и к вам вырваться смог ненадолго». «Покормим», — уверенно сказал Олег. Но по по-простому, на кухне». «Если бы не он, я бы и не подумал делиться едой с княжичем». «Но поскольку Шелагин пока наш союзник, придется его не только накормить, но и артефакты выделить, чтобы не пришибли раньше времени, потому что вам достаточно одного Шелагина для следования собственным планом. «Покормим», — согласился я. «И кино покажем». «И вообще, согласовать действие нужно». «Честно говоря, я рассчитывал на князя, но придется действовать без него». И вообще непонятно, на кого можно опираться, если Трефилов прислуживает Живетевым. Это пока еще не доказано. Шелагин вздохнул. Но весьма вероятно. Греков тоже так думает. «Я уже никому не верю», — сказал Олег. «Давайте мы и его проверим, зелем Ильи, а? Тогда точно будем знать, на наше он стороне или хорошо притворяется. Вечером приведу». Согласился Шелагин. Видео он посмотрел. И если первую часть он уже видел в Дальграде, то вторая его привела в еще более пасмурное настроение. «Да», — спохватился я, когда он уже собрался уходить. «Что про видео, которое приезжали смотреть, будете говорить?» «Скажу, что пафосный подростковый бред. Что никто не любит и все хотят убить. Просмотрел истер. Нам же нужно заговорщиков успокоить. Вот мы и приедем вечером с Грековым на обыск, чтобы ничего ненужного не осталось». А то еще выложить ненароком любящий дядюшка что-нибудь в сеть, проблем не оберешься. Пойдет такой вариант. Прекрасный вариант, Александр Павлович. Согласился Олег. При необходимости я его кому угодно подтвержу.